4:40 утра по калифорнийскому времени авиалайнер пошёл на посадку в международном аэропорту Тампы. Бозг смотрел покрасневшими от недосыпа глазами в иллюминатор салона второго класса, впервые в жизни наблюдая восход солнца над Флоридой. Когда самолёт, коснувшись колёсами бетонки, помчался по посадочной полосе, Бозг снял часы и перевёл стрелки на 3 часа вперёд. хотелось заехать в первый попавшийся мотель и немного поспать, но он привомок себя, зная, что времени в запасе почти нет. Взглянув на захваченную из дома карту автомобильных дорог, он прикинул, что придётся затратить не менее 2 часов, добираясь из аэропорта до городка с романтическим названием Венеция. Как приятно снова увидеть голубое небо Женщина, сидевшая рядом с ним у прохода, наклонилась к Боску, чтобы посмотреть в иллюминатор. На первый взгляд, ей можно было дать не более 45, но её волосы уже побелели. Они немного поговорили в начале полёта, и Боск узнал, что дама возвращается во Флориду из Лос-Анджелеса, где прожила 5 лет. В отличие от Боска, который никогда прежде не был во Флориде, она возвращалась в родные места. Босс не стал спрашивать, к кому она едет и где находится её дом, но почему-то подумал, была ли её голова такой же седой, когда 5 лет назад она приехала в Лос-Анджелес. "Это точно", сказал босс. "Терпеть не могу летать ночью". "Я не о том. Смог. Здесь его нет". Босс посмотрел на женщину и снова взглянул в леминатор. "Пока нет". Но так оказалось права Небо над Флоридой отливало такой яркой, незамутнённой лазурью, какой ему почти не приходилось видеть в Лос-Анджелесе. Пассажиры покидали самолёт довольно медленно. Бозг оставался на месте, пока салон почти полностью не опустел, потом поднялся с кресла и потянулся, чтобы хоть немного размять задеревеневшие от долгого сидения мышцы спины. Позвоночник хрустнул, словно надломленная ветка сухого дерева. Сняв дорожную сумку с багажной полки, Босс медленно пошёл по проходу между креслами к выходу. Едва он вступил на трап, его будто влажным тёплым полотенцем окутал воздух Флориды. Войдя в прохладный терминал аэровокзала, он решил арендовать машину с кондиционером, хотя поначалу собирался взять автомобиль с открытым верхом. Примерно через час Босс уже катил по шоссе номер 275, Параллельно заливу Tampa Bay во втором арендованном за последнее время Мустанге. В машине были подняты стёкла и вовсю работал кондиционер, но несмотря на это, босс буквально обливался потом. Его организм ещё не освоился со здешней тропической влажностью. Больше всего его поразило во Флориде то обстоятельство, что за 45 минут езды он не увидел вокруг ни единого холма. Флорида была плоской, как стол. Единственная возвышенность, которую он встретил на пути, была искусственного происхождения и именовалась мостом Skyway, выгибавшимся огромной дугой над водами залива. Боск знал, что этот мост возвели взамен предшественника, рухнувшего в воду, но бесстрашно преодолел его на повышенной скорости. В конце концов он приехал из Лос-Анджелеса, где неофициальный лимит скорости на современных хайвеях был куда выше. Проехав мост, он покатил по шоссе номер 75 и спустя 2 часа после приземления в аэропорту Тампы добрался до Венеции. Двигаясь на небольшой скорости по Tamiami Trail, он заметил небольшой выкрашенный в пастельные цвета мотель, и ему снова захотелось спать. Но преодолев утомление и сонливость, он поехал дальше к центру, туда, где должны были находиться магазины подарков и платные телефоны-автоматы. Он обнаружил то и другое на торговой площади Coral Reef Shopping Plaza. До открытия магазина подарков Texas Gift Center Cards оставалось 5 минут, и Босс направился к платным таксофонам, вывешенным в ряд на стене, окружавшей песчаного цвета площадь, и поискал в телефонной книге номер почтового отделения. Выяснило, что в городе два почтовых отделения. Он позвонил в одно из них. и узнал адрес почты с цифровым индексом почтового отделения Маккитрика. Поблагодарив клерка за информацию, он повесил трубку и вернулся на площадь. Когда открылись двери магазина подарков, он прошёл в отдел печатной продукции и выбрал открытку с поздравлением по случаю дня рождения, к которой прилагался большой красный конверт. Взяв открытку с витрины и даже не взглянув на рисунок и поздравительную надпись, Он направился в кассу, прихватив заодно карту города. Очень красивая открытка, сказала стоявшая за кассой пожилая женщина. Не сомневайся, что вашей даме она понравится. Женщина двигалась медленно, словно в подводном пространстве, и Босх едва удержался, чтобы самому не потыкать пальцем в кнопки кассового аппарата. Оказавшись в салоне Мустанга, Босх вложил открытку в конверт, заклеил его И написал на лицевой стороне имя Маккитрика и номер его абонентского почтового ящика. После этого завёл мотор и выехал на дорогу. Ему понадобилось 15 минут, чтобы, сверяясь с кое-дело с картой города, добраться до нужного почтового отделения на Оэст-Виа-Нисавию. Когда Босс, припарковав машину, вошёл в здание почты, там было довольно пусто. У одного из столиков расположился старик, неторопливо выводивший адрес на конверте. Две пожилые женщины стояли у прилавка в ожидании, когда их обслужат. Бозг пристроился за ними, неожиданно осознав, что за те несколько часов, которые он пробыл во Флориде, ему попадались преимущественно пожилые люди. Впрочем, это его не удивило, поскольку об этом феномене рассказывали все здесь побывавшие. Бозг осмотрелся и увидел на стене за прилавком видеокамеру. По её расположению он понял, что та предназначалась скорее для слежения за посетителями и возможными грабителями, нежели за клерками. Хотя их рабочие места также находились в зоне её действия. Но видеокамера Босха не испугала. Вынув из портмоне банкноту в 10 долларов, он аккуратно сложил её и присоединил к конверту. Потом ещё немного подумал и пересчитал звеневшую в карманах мелочь. Её как раз хватало, чтобы заплатить за услуги почтового ведомства. Клерк всё ещё обслуживал стоявших перед боском женщин. Делал он всё очень медленно, словно в гипнотическом трансе, и время тянулось как резина. Следующий, следующим был боск. Он подошёл к прилавку, где его поджидал клерк. Это был тучный мужчина лет под 60. с большой благообразной седой бородой и красным лицом. По мнению Боска черещур красным то ли псих, то ли давление повышенное, подумал он. Мне нужна марка вот для этого письма. Боск положил на прилавок конверт и мелочь. При этом аккуратно сложенная бумажка в 10 долларов оказалась сверху. Почтальон сделал вид, что её не заметил. Интересно, ваши сотрудники уже разложили почту по абонентским ящичкам? Именно этим они сейчас и занимаются в задней комнате. Клерк вручил Босху марку и ладонью смел мелочь с прилавка в нижний ящик. Красного конверта и 10-долларовой банкноты он не коснулся. Неужели? Бос слезнул марку и наклеил её на конверт, потом положил его на прежнее место на крыв в 10-долларовую банкноту. Он не сомневался, что почтальон внимательно следит за его манипуляциями. Мне бы очень хотелось, чтобы дядешка Джейк получил это письмо как можно скорее. Сегодня день его рождения. Кто-нибудь может отнести его в заднюю комнату и бросить в ящик? Тогда дядя Джейк получит его сегодня, когда придёт за своей корреспонденцией. Я бы и сам отнёс ему поздравление, но мне нужно возвращаться на работу. Босс передвинул по прилавку конверт, лежавший под ним с 10-долларовой купюрой, поближе к клерку. Что ж, задумчиво сказал тот: "Посмотрим, что тут можно сделать". Он шагнул влево и слегка повернулся, корпусом загораживая прилавок от видов камеры. Потом одним неуловимым движением подхватил с прилавка конверт и банкноту в 10 долларов. После этого переложил банкноту в другую руку, которую тут же сунул в карман брюк. "Сейчас вернусь", сообщил он стоявшему прилавка клиентам. Выйдя в холл, Бозг разыскал абонентский ящик номер 313 и заглянул внутрь сквозь стеклянный глазок. Красный конверт уже положили сквозь щель в стене задней комнаты. Кроме него там находились ещё два послания в обычных белых конвертах. Один из них лежал так, что можно было рассмотреть часть напечатанного на лицевой стороне обратного адреса: город Депорта, ПО Або Лосант 900213. Бос решил, что в этом конверте находится отправленный в Маккитрику из Лос-Анджелеса пенсионный чек. Купив в ближайшем продуктовом магазине две пластиковые чашки кофе и коробку пончиков, он расположился в салоне своего мустанга и стал поджидать отставного детектива. Жара всё усиливалась, хотя май ещё не наступил. Оставалось только догадываться, насколько жарко здесь лето. Понаблюдав примерно час за входной дверью, Боск заскучал и включил радио. Приёмник был настроен на волну Евангелической радиостанции, передававшей ток-шоу, которое вёл сладкоголосый и величественный проповедник. Боск не сразу понял, что тот рассуждает о землетрясении в Лос-Анджелесе. Он решил его послушать и на другую станцию пока не переключаться. И я вопрошаю вас, друзья мои, неужели можно назвать случайным совпадением Тот факт, что сие чудовищное природное бедствие обрушилось на Голливуд, этот богопротивный центр по изготовлению дешёвых кинематографических поделок, обильно приправленных сценами насилия и секса, уверен, что нет. Полагаю, Господь, развершивший земную кору и сдвинувший с места горы, вознамерился тем самым нанести могучий удар по этому гнезду безверия и порока. питаемому многомиллионной индустрии сие есть знак ещё более страшных грядущих бедствий, которые, друзья мои, заставляет нас задуматься о том, что в этой стране далеко не всё так благополучно, как нас пытаются в этом уверить. Боссх выключил радио. Тем более, что в этот момент из дверей почтового отделения вышла женщина, державшая в руках, помимо прочей корреспонденции, знакомый красный конверт. Босс проследил, как она, перейдя парковочную площадку, приблизилась к серебристому линкольну. Он достал блокнот и записал номер машины, хотя контакта с силовыми подразделениями в этой части страны у него не было, и выяснить, кому принадлежит лимузин, он не мог. Женщине было за 60. И хотя он ждал мужчину, дама по возрасту вполне вписывалась в схему. Он завёл мотор в ожидании, когда Та сядет в лимузин и вырвлет на магистраль. Она поехала в северном направлении по шоссе, ведущему к городу Сарасота. Движение было оживлённое, и машины двигались медленно. Через четверть часа лимузин, проехав пару миль, свернул налево на Ваму Роуд, а потом сразу направо на частную дорогу, скрытую от взглядов за деревьями и обильной зелёной растительностью. Босс всё время держался за лимузином, отставая от него не более чем на сотню ярдов. Проезжая мимо поворота на частную дорогу, он сбросил скорость, но вслед за линкольном не поехал. На некотором удалении от поворота он увидел за деревьями объявление: "Добро пожаловать в Гнездо Пеликана. Кндаминиумы, охраняемая стоянки". Лимузин проехал в железные ворота, Сосположенный рядом будкой охранника искрылся из виду. Вот дьявольщина. Босс никак не ожидал встретить здесь закрытое сообщество. Ему казалось, что за пределами Лос-Анджелеса такие вещи редкость. Ещё раз взглянув на объявление, он развернулся и выехал на шоссе. Он вспомнил, что до поворота на Ваму Роуд видел ещё одну торговую площадь и решил туда вернуться. купив и просмотрев газету Sarasota Herald Tribune, он обнаружил в рубрике продаётся сообщение о продаже восьми квартир из квартала Гнездо пеликана. Однако только три из них были выставлены на продажу владельцами. Воск направился в будку платного таксофона на площади и позвонил в первую квартиру из этого списка. В ответ он прослушал магнитофонную запись с условиями сделки. Во второй квартире к телефону подошла женщина и сказала, что её муж уехал играть в гольф, а она ничего показывать без него не хочет. Только в третьем доме хозяйка предложила Боску заехать и даже пообещала угостить холодным лимонадом. Договорившись о встрече, Боск почувствовал себя виновато. Как никак он для своих целей хотел воспользоваться неведением человека, продававшего свой дом. Впрочем, это чувство быстро прошло. И ведь Хаджаико дома всё равно никогда не узнает о том, что её использовали в тёмную. Кроме того, другой возможности подобраться к Маккитрику у него не было. Бозг беспрепятственно миновал железные ворота, осведомившись у охранника о местонахождении дома лимонадной леди, после чего неспешно покатил по обсаженному высокими деревьями и кустарником кварталу, высматривая серебристый лимузин. Он сразу понял, что в квартале гнездо пиликана Обитают преимущественно автовники и пенсионеры. По путём встретил несколько машин, за рулём которых сидели пожилые люди. Точно такие же пожилые леди и джентльмены прогуливались по тротуарам. Большинство из них обладали благородными сединами и тёмным тропическим загаром. Довольно скоро Босс обнаружил серебристый Линкольн и определил его местоположение на карте квартала, выданной ему охранником. Он уже собрался было в избежании ненужных подозрений нанести визит лимонадной леди, как вдруг увидел ещё один такой же серебристый лимузин. Как видно, эта марка и цвет были весьма популярны у сдешних обитателей. Вэнн из кармана блокнот, он сверил свои записи с номерами машин, но те, к сожалению, не совпали с записанной им буквенно-цифровой комбинацией. Босс поехал дальше. И наконец нашёл серебристый лимузин с нужными ему номерами на уединённой парковке в дальней части квартала. Машина стояла возле двухэтажного строения из тёмного дерева, окружённого дубами и шелковицами. По мнению Боско, в этом доме могли находиться до шести отдельных жилых помещений, квартир или апартаментов. Ещё раз заглянув в карту, он поехал разыскивать дом лимонадной леди. Как выяснилось, Она жила на втором этаже здания, находившегося в противоположном конце квартала.